Глава 26. Халфаса, очнись, я принес противоядие, потряс девушку за плечо. Тебя только за смертью посылать, раздался тихий стон Диманессы. Я выдернул пробку и поднес флакон с цветком к носу девушки. Сделав неглубокий вдох, Халфаса широко раскрыла глаза. Ее лицо, до этого бледное и безжизненное, порозовело, и сама она перестала трястись в приступе дикого озноба. Выхватив у меня пузырек, демонесса несколько секунд жадно вдыхала его содержимое. Спустя пару минут ее взгляд стал более осмысленным. «Так-то лучше», — сказала девушка, возвращая мне пузырек с иссохшим цветком. «Рад, что тебе стало лучше», — облегченно произнес я. «Твоими стараниями», — прошептала девушка, поудобнее усаживаясь на кровати. Я подложил ей под спину подушку. «Ты прям как заботливая мамаша», — съязвила Демонесса. «Судя по тому, как ты себя ведешь, тебе уже совсем полегчало», — резюмировал я. «Гораздо», — сказала она. «Ну, тогда ты, наверное, знаешь, что мне удалось разобраться со всеми смертными грехами». «Угу», — буркнула девушка. «Ты, гад, выпил всю их силу, не оставив ничего для своей госпожи и благодетельницы», — фыркнула Халфаса. Я улыбнулся. «Когда я проиграл, то уже попрощался с жизнью», — сказал я, переводя разговор в другое русло. «Еще скажи, что последние твои мысли были обо мне», — ехидным тоном сказала девушка. «Будешь смеяться, но это чистая правда», — заметил я. «Оставь эти амурные сопли на долю доверчивых студенточек», — сказала Халфаса, скривившись, словно от боли. «Им не сравниться с тобой в могуществе, о владычица инферно», — сказал я, притворно падая ниц. «Встань, раб!» — отсмеявшись, произнесла Димонесса. «Признаться, я давно так не веселилась», — сказала Халфаса, утирая выступившие на глазах слезы. Поднявшись с пола, я произнес. «Теперь дело за малым. Разобраться с первожрецом Мараны и дело в шляпе». Лицо Димонессы стало серьезным. «У тебя нет шансов против него», — произнесла она после недолгого молчания. «И что, теперь нужно забиться в какую-нибудь темную нору и трястись, ожидая, когда она нас найдет?» Прямо спросил я. «Выходить против него — чистое самоубийство», — заверила меня девушка. «Даже с моими новыми стрелковыми навыками...» «Я не покровительница магии», — отрицательно качнула головой девушка. «Моя задача — снабжение армии оружием», — резко рыкнула Халфаса. «И что, в твоем арсенале нет какого-нибудь артефакта, способного нам помочь?» — спросил я. «От моих закромов никакого толку», — раздосадовано сказала Диманесса. «Мне кажется, ты что-то скрываешь», — сказал я, усаживаясь напротив девушки. «Абсолютно ничего», — нахмурившись, ответила Халфаса. «И что, нет никакого шанса победить?» — растерянно спросил я. От чего же нет? задумчиво проговорила девушка, глядя на стену. Судя по тому, что сейчас происходит в окрестностях города, у нас есть неплохой шанс тебя усилить, сказала Халфасса. Опять отправишь охотиться на какого-нибудь монстра? усмехнулся я. Верно мыслишь, сказала Демонесса. Помнишь Палача? спросила она охрипшим голосом. «Еще бы не помнить», — буркнул я. «Так вот, та тварь, которая недавно обосновалась в районе монастыря, немногим лучше палача». «Если ты забыла, в прошлый раз я едва не погиб», — решил я напомнить девушке. «В этот раз ты должен раскачать свою ауру на максимум», — твердо заявила Халфаса. «Надеюсь, что когда мы это сделаем», «У тебя, наконец, прорежутся способности Нефилима», — задумчиво произнесла девушка. «Но у меня и так есть регенерация», — возразил я. «Оторванную голову ты тоже сможешь восстановить?» — ехидно спросила Демонесса. «Хорошо, хорошо. Все мои способности — это результат получения печати», — согласился я. «Ты пытаешься убедить меня, что все это мелочи по сравнению с возможностями Нефилима?» «Так и есть. Все, что ты сейчас умеешь, — это полная ерунда», — подтвердила мои опасения девушка. Нахмурившись, она произнесла. «Жрец Мараны тоже не сидит на месте. Он освоил магию льда и иллюзий. На крайний случай я тебя подстрахую», — решительно заявила она. «Закроешь меня широкой грудью?» — усмехнулся я. «Нет, я отправлюсь в инферно и выпью всю накопившуюся в моем троне энергию», — сказала девушка. «И как это мне поможет?» — спросил я. «Если ты проиграешь, я открою на землю портал и сотру первожреца Мараны в порошок», — сказала Демонесса. «В общем, если что, ты за меня отомстишь», — невесело улыбнулся я. «Мне бы не хотелось это делать», — отрицательно качнула головой Димонесса. «Почему?» — спросил я. «Подобные вторжения не оставят без внимания ни церковники, ни ангелы», — хриплым голосом сказала девушка. «Этим высокомерным ублюдкам плевать на сопряжение миров, но выступить против моей армии, для них — дело чести», — заверила меня Халфасса. «Получается, что в грядущей войне у нас нет союзников», — уточнил я. «Не забывай про Зазеля, прервала меня девушка. «Мы до сих пор не знаем, на чьей он стороне. Мне казалось, что ты убедилась в его смерти», — удивленно заметил я. «Все не так однозначно», — пожала плечами девушка. «Этот мир, как жирный кусок пирога». «А демоны, старые и новые боги, непременно за него сцепятся», — качнула головой девушка. «Азазель гораздо старше меня. Думаю, он попросту выжидает удобного случая, чтобы усилиться самому. То есть ты не отрицаешь, что попытка привлечь его на нашу сторону была ошибкой?» — прямо спросил я. «Не топчись по больной мозоли», — скривилась Халфаса. «И в мыслях не было», — заверил я ее. «Но делиться своей силой тебе нужно завязывать», — решительным голосом сказал я. «Ты что, совсем не учишься на собственных ошибках?» «Да учусь я, учусь», — раздраженно рявкнула Демонесса. «Успокойся, я не хотел тебя обидеть», — поспешно произнес я. «Хорошо. Если ты хочешь правды, то знай, демоны и боги не такие всемогущие, как все думают». Нам свойственно ошибаться, как и простым смертным. Мы не можем узнать будущее. Это прерогатива Мойр, — сказала Халфасса, поднимаясь с кровати. — Я бы на твоем месте как следует выспалась, — сказала она. Опять ночная охота, — недовольным тоном заметил я. — А чем займешься ты? — спросил я у Димонессы, которая скатывала ковер, лежащий посреди комнаты. Я отправляюсь в инферно. На время дуэли мне нельзя появляться. Мойры могут посчитать, что я помогаю тебе или даю подсказки. «Значит, ты все же веришь в то, что я могу победить?» — улыбнувшись, спросил я. «Шансы есть», — пожала плечами девушка. «Я пока займусь подготовкой портала, а как закончу...» На виду справки о той нечисти, что объявилась у монастыря, сказала задумчивая Халфасса.